ПЕСНЯ ПЕРЕВАЛА ВОСЕМЬ С мглистого пола стекала река, быстрая, светлая, не скованная льдом. Сильное течение выносило во фьорд ее бурно пенящиеся воды. Бархатные травы на берегу, рдяные, бронзовые и синие от иния, местами скрывали тонкие пласты снега. Над рекой возвышалась крепкая мельница и, поскрипывая, вертелось водяное колесо. Здесь жил хмурый одноногий мельник. И вот уже несколько лун люди из соседней деревни не находили с ним никакого сладу. Раньше Ингар, сын Вельша, был просто молчалив и скрытен, а сейчас стал грозен и страшен. Теперь, чтобы меньше пересекаться с ним, зерно Ингару отдавали целой деревней. Да и то делали торопливо, словно опасаясь. Говорили, недавно мельник едва не забил до смерти собственного отца, братья оттащили, и младшему из них, Эйса, Ингар чуть не свернул шею. Неполный месяц он провел в утопающем в леса Гренске, закупая для мельницы древесину, а как вернулся, узнал, что его любимую сестру увезли Армату дракону Трещало колесо, и пузырилась речная вода молочно-белая, будто бельма. Сгорбившись, Ингар, огромный, заросший, темно русые лохматые волосы, густая борода, сидел за столом. Из окна открывался вид на холодно-голубой залив и восстающий за ним массивы гор. Облака дремали на пиках, но теперь Ингара не трогала красота. Зачем эти холмы и реки, и солнце, ласкающее мельничное колесо, если о них больше некому рассказать. В последние несколько месяцев Ингар редко бывал трезв. За муку ему платили сыром и мясом, немного серебром и пенистой брагой. Он не напивался в усмерть, но в глазах никогда не исчезал нехороший хмельной огонек. «Сколько тебе лет, Ингар?» — говорил знахарь, живущий на лесном отшибе. Единственный, кто оставался на мельнице дольше, чем этого требовало дело. Ты еще молод. Зачем себя хоронишь? Ингору 35, его любимой сестре 19. Зимой исполнится 20, и столько же останется навсегда. И пусть отец рыдал, мол, никто из них и подумать не мог, что Роцлаву захотят отдать дракону. Ты продал ее купцу, которому задолжал, Сказал увести в Черногород, выменить на ее музыку прощение и покой. Ингар бы забрал ее назад, да было поздно, поздно, поздно. Как догонишь караван на одной ноге? Он хотел убить и отца, и братьев, всех до единого, и его бы не остановили ни крики матери, ни плач сестер. Насилу удержали. «Страдания не помогут горю», От знахаря, коренастого в рубахе с узорным поясом, всегда пахло шалфеем и чебрецом. Седая борода щекотала горло. Ты хороший человек, Ингар, и должен оправиться. У меня есть дочь, светлокосая и кроткая. Женись на ней. Только Ингар выплеснул всю любовь, которую боги когда-то вложили в его сердце. Уходи, старик, сидя на колченогом стуле, Он упирался локтем в бедро. «Не надо мне твоей дочери!» Захарь вздыхал и шел к двери, но позже возвращался снова. Радслава выросла у Ингора на руках. Она была его единственной отдушиной, и он любил ее, в груди, холил и опекал так, как не смог бы заботиться о собственном ребенке. Ингор не желал ни богатства, ни славы, ни женщин, ничего. Только чтобы эта зима была лютая, и снега бы намело по самую крышу, и чтобы они жили с Родславой отрезанные от всего мира, чтобы сестра засыпала под треск огня в очаге и завывание бурь, а пахло бы сухой душицей. Ингар сидел бы и, не смыкая глаз, сторожил Родславу, словно древний воин ледяную княжну, уснувшую до весенних гроз. «Это твоя вина, Ингар!» река дробилась о пороге. «Твоя вина!» Гулял ветер во фьорде. Черногородский купец никогда бы не захотел его сестру, если бы не свирель древесной волшебницы. А Радславе не узнали бы в княжьем тереме. Ее не отправили бы в дань дракону. Ради сестры Ингар мог принести звезды с неба. И стоило ей попросить, украл свирель. «Твоя вина! Твоя!» Сколько это причинило горя. Поэтому хмурый одноногий мельник почти не бывал трезв. Поэтому его кулаки были искусаны и избиты в кровь. А те из деревни, кому случалось проходить мимо, рассказывали, что ночами он выл, будто зверь. Ингар знал одно — он тоже не доживет до летнего солнцеворота. Караван спускался по склону. На густой мох наползала корка льда, и от того земля казалась беловато-синей с вкраплениями зеленой поросли. Недремлющий перевал остался позади, страшный, красивый, заволоченный туманами, и отряд ехал меж хвойных деревьев, чьи ветви вдавались в еще не угасшее вечернее небо. Дорога уводила караван вниз, все дальше от горных вершин, и на нее медленно опускались крупные влажные снежные хлопья. Савьон держалась вровень со средней телегой и видела, как драконья невеста прижималась виском к конной раме, а ее пальцы поглаживали отдернутую занавеску. После событий на недремлющем перевале родслава стала еще тише, чем прежде, ни криков, ни плача. Родслава вновь была большой рыбой, плывущей по течению реки. Она мало двигалась, еще меньше говорила и совсем не спрашивала о свирели. Савьон думала, что руки девушки заживут за эти дни. Но нет. Даже от ослабевших холодов набегала новая сыпь. И Роцлава остервенела, сдирала корочки с заживающих ран, будто мучаясь, хотела соскрести кожу с костей. Как-то Савьон предложила ей лечебный отвар, но Роцлава лишь рассеянно покачала головой. Ворон кружил над хвойным прелеском, над холмами, которые лениво укрывал полупрозрачный снег. «Где мы сейчас, Жамьяндак?» Старуха-рабыня выглянула наружу. Теплая шаль обнажила веточку красной татуировки на тонкой руке. Савьон погладила холку жениха, идущего мерным шагом. «Въезжаем на плато предателя!» «Топкие болота и колдовская зелень трясин». Логово разбойников. А дальше — южное разнотравье и сгоревшие остовы лесов. Плато упиралось в костяной хребет, одним из зубцов которого была Матерь Гора. «Какого предателя?» Савьон невесело усмехнулась. «Все того же». Тысячу лет назад на месте плато были острые скалы и глубокие ущелья. На этой земле Хьялма спрятал тюрьму брата-мятежника — И здесь ярко предал своего князя. Пахло хвоей и почвой. В вышине каркал ворон. Савьон снова повернулась, чтобы взглянуть в окно подрагивающей повозки. Радслава, серебряный обруч с подвесками, единственная коса, по-прежнему лениво касалась занавески и пусто смотрела на дорогу. На ее мягкой шее до сих пор олели две полосы. Первая — царапина от ножа скали. Вторая — ожог от сорванного шнурка. Отряд уже достиг прелеска у склона, а Савьон так и не заговорила о случившемся. Да что говорить? Несколько дней назад она была невероятно зла, но на кого ей следовало злиться? На Радславу? то заходившуюся в мольбах «отдай, отдай», то лепетавшую, что не желала скали Дурного. Савьон понимала, Радслава не лгала. И воительница ли не знала, из чего певцы камня ткали свои лучшие истории. Савьон могла сердиться только на себя. Упустила, не почувствовала, не расслышала, когда музыка изменилась. И это едва не обернулось бедой. Вдруг Радслава вытянула руку и почти коснулась бока жениха изрезанными пальцами. «Ты сломала ее», — Радслава заговорила впервые за долгое время, и голос у нее был мертвый. «Сломала, как приказал Тойву». Савьон посмотрела на нее сверху вниз. Темные круги под глазами, тревожно искусанный рот. Забрать у роцлавы свирель — все равно, что вытащить хребет из тела грозного чудовища. Она казалась ослабленной и выточенной слепотой. «Ответь мне!» — слова шорох песка в горле. «Я не прошу большего». Говорят, для того, чтобы победить ведьму, живущую в дремучем лесу, герои старой сказки вытащили самоцвет, пульсировавший в ее груди, и раздавили ногами. В самоцвете было спрятано великое волшебство. Потеряв его, ведьма умерла. Савьон не сомневалась. Потеря свирели убьет Родславу, а Сармату-змею нужна живая невеста. То его храбрый и умный предводитель». Савьон понизила голос до глубокого шепота. «Но вы соскали, страшно его разъярили!» Даже Хавтора перестала дышать, лишь посверкивала из глубины повозки глазами цвета латуни. Савьон легко натянула поводья и вцепилась взглядом в свое правое запястье. Ее лицо вмиг посмурнело, будто она увидела нечто ужасное, выползающее из-под кожи. Рацлава этого, конечно, не знала. Почему ты не продолжаешь? Воительница нетерпеливо отдернула рукав. Поэтому-то его и забыла о важном. Мало купить тебе новую свирель. Он слышал, как ты играла без колдовства певцов камня. Его не впечатлило, и вряд ли такая музыка понравится твоему жениху. На щеках рославы выступил лихорадочный румянец. Ты не сломала ее! В горле мелко затрепетал смех. «Не сломала!» Савьон промолчала, хмуря из сине-черной брови, а драконья невеста прильнула к оконцу, сжимая раму пальцами. «Пожалуйста, верни мне свирель! Я не буду, клянусь, не буду ткать из людей каравана!» «Нет!» — бросила Савьон. И ее твердое, холодное, бесстрастное «нет» заставило Радславу отшатнуться. «Не сейчас!» Спорить Родслава не посмела, только втянула воздух. Запахи заснеженных сосен, конского пота и стали. И, прикрыв незрячие глаза, откинулась на подушке. «Что твой безумный приятель?» На последнем слове Оркилис сплюнул под ноги. Так и не простил Лутому, что тот, рискуя собой, бросился спасать скали от обвала. Стемнело. Отряд разбил лагерь. Ближе к земле дышалось легче и радостнее. Даже костры горели веселее. И один орки твердил, что веселье это нехорошее, опасное. Взяв лук и колчан со стрелами, он увлек Лутова в лесок. И не только для того, чтобы пополнить оскудевающие запасы. Следовало поговорить. «Он не безумен», — мягко проговорил Лутой, поддевая носком сапога рыхлую землю. «Зуб даю, батенька!» К скале вернулся рассудок. Не так давно То его позволил развязать его и посадить в седло. Скали вновь такой же, как прежде, злобный и едкий, только разговаривать ни с кем не желает. Стыдится. Он-то! Орки хмыкнул, а лутой развел руками и поправил трепыхавшийся у бедра колчан. Гнилая голова! Было разумнее перерезать ему горло! «Выпустить кровь, отравленную этой девкой!» Когда воины начали спуск, то стали бить дичь в густеющих лесах. Сейчас в темноте от охоты, конечно, толку было немного, но ведь и не затем пришли. «Ничего я пока не узнал, батенька. Ни о совьон, ни о драконьей невесте. Уж прости!» А Лутый все равно надеялся высмотреть следы зверей под еловыми лапами, хотя находил лишь пылающие грозди брусники. В небе слабо светился тоненький серп месяца, последнюю ночь ущербной луны. Луты вспомнил, как на предгорье со скали искал оборотня, но отогнал эту мысль прочь. — Узнаешь, — орки вздохнул. — В этом я уверен. Поднимался ночной хвойный лес, влажно-темный, полный треска и шорохов. Ветер свистел в брусничнике, ухала сова. Нестерпимо пахло травой, сыростью и ягодами, раздавленными подошвой. Оркий лис уже собирался объявить, что пора возвращаться, как заметил движение за одним из деревьев. — Ну-ка, — проговорил почти неслышно, — что там? Лутый пригнулся, подбираясь ближе. И в неверном свете месяца разглядел выступающий за ветвями крупную мохнатую спину и продолговатую морду. Затем тонкие, но сильные ноги. Лось! прищурил единственный глаз. Или лосиха. Луты не знал, о чем подумал раньше. Удивился ли подвернувшейся удаче или снова вспомнил Скали с его рассказами? Только вот у лосихи. Луна очертила безрогую голову. Копыта были непосеребренные. Животное, не испуганное неуловимым шепотом их шагов, казалось совершенно обычным, клонило короткую шею, перебирало копытами по мягкой земле. Лутый никогда не слыл метким лучником, и его стрела потревожила разве что сов, охотящихся в ночи. Лосиха дернулась, приготовившись бежать, но орки успел прижаться к деревьям, и спустить тетиву. Упругий звон, легкий свист и почти неразличимый чавкающий звук. Лута решил, что острие вспороло лосихи бедро. Брызнул ее скрипящий голос, протяжный, полный боли. Хромая животное метнулось вглубь леса, и темнота, густая и душистая, скрыла его от охотников. Гнаться было бессмысленно. «Ничего!» Луты взъерошил волосы, пока орки выпрямлял спину. «Раненый далеко не уйдет. Мы сможем выследить утром». В вышине месяц изгибался, как лукавая ухмылка. Над горами забрежил рассвет, дымчато-голубой, с розовым пятном у горизонта. За лесом в низину сбегала речка. Берегая ее, тонули в камыше. По глади ползла рябь. Каждый шаг давался с трудом. Шух! покатилась набухшая земля под босой ступней. Хрусть! Рубаха, некогда спрятанная в узловатых древесных корнях, зацепилась за острую ветвь и разошлась по шву. Холодная вода сомкнулась у лодыжек, хлынула к коленям и накрыла бедра, окрасившись багровой. Бог обожгла боль, но Тайоха стиснула зубы, удерживая крик. Вспотевшие черные волосы, прилипли к шее, на лбу выступил пот. Она стояла по пояс в узкой реке, и лес шумел за ее спиной. Птицы перелетали с ветки на ветку. Разгоралось утро, а в камышах остывала звериная шкура. Таёха зажимала рукой рану, и между пальцами сочилась темная оборотничья кровь.